Начало осени, начало учебного года. Мимо меня проходят молодые ребята с музыкальными инструментами в футлярах. Они, конечно же, направляются в музыкальное училище. Вот и я поворачиваю из парка на улицу Лермонтова и следую за ними. В течение десяти лет осень начиналась для меня с этого маршрута. сначала в музыкальную школу, при училище, а затем в само училище. Четыре года ходил этим маршрутом и Женя. В наши времена занятия и в школе, и в училище начинались ровно в 8 часов утра. Не так, как теперь, в 9, 10, а то и 11, являясь собой по своему психофизиологическому складу. Я чем дальше, тем с большим трудом преодолеваю ранние подъемы». А вот Женя наоборот любил, что называется, петь жаворонком. Он засветло приходил в училище, порой вообще до открытия сторожем дверей и спускался в подвал, отведенный духовикам под официальное место для занятий. Женя приходил пораньше, чтобы успеть еще и на фортепиано позаниматься. и поимпровизировать, когда никто не мешает и не слышит. Но его игра и импровизации звучали все увереннее и ярче и не могли быть неуслышанными. Тем более его педагогом по специальности, который однажды прямо сказал родителям об их сыне третий "Вспомните когда-нибудь мои слова. Жене кларнета будет мало. Его талант потребует многосторонней реализации". Когда Женя заканчивал Донецкой муспединский директор училища Василий Иванович Орлов направил в ректорат института заявку на распределение выпускника Мартынова в родную Артемовскую Альма-Матер. Его просьбу удовлетворили, хотя одновременно дали отлично защитившему диплом выпускнику направление в аспирантуру. Нужно также подчеркнуть, Что открытым для брата оставался тогда и вопрос о призыве на срочную военную службу. Василий Иванович подал заявку на Мартынова не совсем по своей инициативе. А дело обстояло таким образом. Женя при посредничестве Бориса Петровича Ландаря договорился с директором о том, что последний выпросит из Донецка выпускника Мартынова в Артемовск А потом отпустит распределенного молодого педагога на все четыре стороны. Всё шло как замышлялось. Да вдруг случилась заковыка. Директор училища в последний момент передумал отпускать Мартынова. А скорее всего, с самого начала не собирался этого делать, уж слишком хороший и этим родной кадр поступил в его распоряжение. Дошло до скандала и угроз об обращении в Министерство культуры. с требованием лишить Мартынова диплома. Отношения между Женей и Василием Ивановичем ухудшились до полного разрыва. В ответ на родительские уговоры поработать немного дома, Женя коротко и твердо заявил: "Я здесь не останусь. Я себе цену знаю". Это, наверное, было единственное нескромное заявление о себе, которое я услышал из уст брата. Не поврежали на директора и доводы Бориса Петровича о большом будущем Мартынова, в котором женин педагог ни на йоту ни на ноту не сомневался. Отпустите вы Мартынова, Василий Иванович, Мы его в Артемовске все равно не удержим. Поймите, он птица другого полета. Не держите его, я вас прошу, пробовал уломать директора педагог. И хоть потом, через несколько лет Василий Иванович убедился в правоте Бориса Петровича и потому не хранил в душе зла на выпорхнувшего из рук, непокорivшегося ему молодого кадра. Женя в училищных пенатах официально никогда более не появлялся. А тогда, в сентябре 1971 года, я пришел на первый урок по специальности, будучи учеником шестого класса музыкальной школы. Но мой педагог Лариса Павловна Голубь Сразу же меня отпустила домой и попросила, чтобы в училище пришли мои родители. На следующий день мама, явившись по вызову, узнала, что Юрий Мартынов исключен из школы, а причину исключения Василий Иванович Орлов обосновал так: "Если вашим детям наше училище говном воняет, то пусть учатся в другом месте". С большим трудом удалось оставить меня в школе. Оскорбленный директор Долго ставил вопрос ребром. Младший будет здесь учиться только если старший будет здесь преподавать. Женя, узнав о таком повороте дела, искренне и тоже эмоционально недоумевал. Пусть жалуется на меня в институт и в Киев. Пусть требует лишения диплома. Но Юрка-то здесь вообще причём? К занятиям благодаря поддержке моих и жениных педагогов Меня, повторюсь, допустили. Однако отцу директор категорично заявил тогда: "Хоть мы с тобой, Гриша, вместе в одном оркестре играли, но Юрку твоего я в училище теперь не возьму, чтобы он из себя не представлял. Так и знай". Да, не на шутку обиделся Василий Иванович. Но человек он был все таки добрый и директор настоящий. Болел и за училище, и за педсостав, и за студентов. И мы Мартыны выволновались поначалу напрасно. Все, в конце концов уладилось. А я на следующий год с отличием, закончив среднюю и музыкальную школы, издав на отлично приемные экзамены, поступил в Артемовское государственное музыкальное училище на фортепианный факультет. Брат же, получив отсрочку от призыва в армию по причине инвалидности и нетрудоспособности родителей, имевших еще одного несовершеннолетнего сына, добишь меня. Собрал в Донецке привнии взрыва безопасного электрооборудования эстрадный оркестр. Об этом уже говорилось. И руководил им почти полтора года, пока не стал штатным солистом Росконцерта. Для брата весь после год был очень хлопотным. Женя ездил на консультации в Москву и Ленинград, решал вопросы о донецкой прописке, воинской отсрочке, получении красного диплома в институте или уж какого-нибудь после скандала с распределением. Кроме того, он еще со студенческих времен подрабатывал в ресторане Троянда, что в переводе с украинского обозначает роза. Играл на саксофоне и кларнете, пел популярные в те годы песни из репертуара Тома Джонса, Хампердинка, Абадзинского. А главное, он сочинял Не все, к сожалению, записывая, и это занятие становилось для него основным. Сочинял на заказ и по велению души, предлагал свои песни исполнителям, и те включали их в свой репертуар. А Донбасские слушатели тепло принимали первые опусы донецкого композитора, соседствовавшие в концертных программах с признанной классикой. Это внушало Жене всё большую уверенность в себе, в своем композиторском призвании. Из окон училища доносятся гаммы и пассажи, вокальные феоритуры и духовные, так сказать, педали, барабанная дробь и ансамблевая настройка. Со времени нашего выпуска здание сильно изменилось. Стало вдвое больше за счет боковой пристройки, старые помещения подверглись перепланировке. Вход теперь не с улицы Лермонтова, а со стороны улицы Карла Либкнехта. Я, конечно, не прав, но мне кажется, что раньше все было лучше, естественнее, роднее. И если снится мне училище, то не в современном своем виде, а в том, когда оно для меня было храмом, ареной, домом. За прошедшее время здесь сменилось несколько директоров. Не держатся педагогические кадры. Многих легендарных для города и училища педагогов и музыкантов уже нет в живых. Их место в строю заняли женены и мои сверстники и сокурсники. Так получалось, что мои приезды в Артемовск в первой половине 90-х годов были чаще всего связаны с болезнями или уходом из жизни родных для меня людей. Ровно через полгода после смерти брата поломала ногу мама. Серьезно поломала. Лежала в больнице на вытяжке, потом долго на костылях ходила, от которых еще полгода у нее все тело болело, а поломанная нога вот уже несколько лет время от времени дает о себе знать. 2 января 1992 года умер отец, не дожив одного дня до своего 79-летия. 40 минут врач скорой помощи делал ему уколы, пытаясь купировать приступ астматического удушья. Решил вести его задыхающегося ночью в больницу. 10 минут мы стучались на морозе в запертую больничную дверь, пока сонные санитары не впустили нас в палату. Там еще тридцать минут отца слушали, зевая, что-то измеряли, потом кололи И когда ему совсем стало плохо, выяснили, что у него не астма. Он действительно никогда ею не страдал, а отёк лёгких на базе пневмонии. Последнее, согласитесь, несколько отличается от ОРЗ, которые диагностировали в продолжении трех недель приходившие на дом участковые врачи. Но для вывода больного из подобного состояния в городской больнице не было ни средств, ни возможностей. А самое главное времени. Ведь отек легких нужно останавливать сразу, а не по прошествии двух часов, в течение которых проводились только ухудшавшие состояние процедуры. На следующий день сотрудники поликлиники упросили меня не затевать анатомического вскрытия и медицинской экспертизы, дабы диагноз и соответствующая ему лечебная процедура участковых врачей и врача скорой помощи не вступили в криминальное противоречие с истинной причиной смерти. Всё равно, ведь, говорили они. Ничего уже не поправишь. А недобросовестных коллег своих мы сами постараемся наказать и поскорее на пенсию спихнуть. Возможно, они правы. Да только оригинально, однако, вся наша русская история пишется писаная Она почти целиком не соответствует себе же действительной. Так же как запись в свидетельстве о смерти отца отеросклеротической кардиосклероз. И жить толком не жил, а уже умирать пора, вырвалось однажды из отцовской души. С течением времени эти слова все чаще вспоминаются мне и уже не воспринимаются сознанием как чужие, и, или абстрактные. Еще через год слегла в постель тётя Маша, кавалер ордена знак Почета, очень любившая Женю и меня. В сентябре 1994 года ее не стало. Не могла она без слез видеть и переживать так называемую перестройку, расстрел Белого дома, дикую демократическую оргию рыночного разграбления и суверенного предательства. Бандиты, бандиты. Что творят раклы? Обреченно, качая головой, тихо говорила тетя Маша. Примечание. Раклами назывались в гражданскую войну так называемые гвардейцы армии легендарного батьки Махно. Конец примечания. Глядя стекленеющими, слезящимися глазами на всю ту организующую мерзость, которая вещала с телеэкрана о победе демократии, она даже не боролась за жизнь в последние свои дни и месяцы. У нее отняли родину, Советский Союз, и для нее, последней из старшего поколения Мартыновых, жизнь потеряла смысл. На похоронах тети Маши, как и на похоронах отца Играл духовой оркестр музыкального училища. Просить об этих ритуальных услугах не пришлось. Узнав о моем горе, Игорь Рахманов, мой товарищ по учебе, директор училища, а затем Геннадий Иванович Пришаков, друг и сокурсник Жени, нынешний директор, сами предложили помощь и выразили официальное соболезнование в городской газете «Вперед». Ну вот, кажется и все. Конечный пункт моего маршрута музыкальный лицей. Я посетил, учителей повидал, о Москве рассказал, с друзьями поговорил, на молодежь посмотрел. Трудно даже вообразить, что за город был бы Артемовск, не будь в нем музыкального училища. Могу представить родное место без чего угодно, счастья ему и здравия, но только не без этой скромной на вид творческой мастерской. излучающий в нынешних сумерках свет надежды, гармонии и очищения. Всё возвращается на круги своя. Возвратились в училище женины и мои учебники, ноты, пластинки, фотографии, афиши. Не везти же мне все это в российскую столицу, а здесь глядишь, пригодится кому-нибудь больше, чем мне в Москве. И самое раннее сочинение брата, которое я заново отредактировал и оркестровал, и полное собрание песен Евгения Мартынова, над изданием которого мне пришлось работать пять лет, и пластинки, компакт-кассеты и компакт-диски, в выпуске которых теперь неизменно принимает участие Московское культурное общество Клуб Евгения Мартынова, все это тоже возвратилось в училище, словно на свое исконное и законное место. Уже вечереет. Пора возвращаться домой. Мама, наверное, волнуется, куда я так надолго запропастился. Надо ей позвонить, сказать, что уже иду домой. Благо, в Артемовске городские таксофоны работают бесплатно. Сегодня с утра мы с мамой побывали на кладбище. Возложили на могилы отца, тети, бабушки и дяди Васи цветы. В огромном количестве преподнесенные нам в Донецке на вчерашнем концерте памяти Евгения Мартынова. Возвращаясь с кладбища, мы остановились у тех мест на улице Мариупольской, где еще до Первой империалистической войны родился отец и где прошли его детские и юношеские годы. А на пересечении улиц Горкома и Профинтерна мы зашли во дворик старого одноэтажного дома. в котором когда-то жила тётя Маша с бабой Дуней, и куда в октябре 1945 года приехали отец с мамой, возвратившись с войны, для них окончившиеся в Будапеште, в эвако госпитале номер 3635 войсковой части 31738 третьего украинского фронта. Насыщенный и интересный день должен быть и завтра. С утра нужно зайти в отдел культуры исполкома горсовета. Встретиться с председателем горсовета Алексеем Александровичем Рёвой. Потом съездить на нашу прежнюю квартиру на улице Чайковского 32, забрать оттуда последние мамины вещи. Затем нас ждут в школе, а после в городском музее. Вечером какое-то мероприятие в центральной библиотеке. Там тоже просили выступить. Да, аж дух захватывает от такого, так сказать, графика. А может быть, еще на пару дней остаться? Москва без меня за это время, надеюсь, не зачахнет. Дядь, буцните мяч, кричат не играющие в футбол мальчишки. Я пинаю в их сторону катящийся рядом со мной футбольный мяч и, раз уж я дядя, делаю им наставление, чтоб на дороге-то не играли. И опять черт мальчишки заставили меня вспомнить Женю. Вспомнить наше с ним футбольное соперничество на домашнем стадионе, где моими воротами был деревянный стул, а брату воротами служила железная кровать, вспомнить мои всегда еле сдерживаемые слезы из-за постоянных побед брата надо мной. Вспомните то, что на летние каникулы Женя, как правило, устраивался куда-нибудь подработать, с таким расчетом, чтобы можно было одновременно и отдохнуть. Сначала это были пионерские лагеря. Потом дома отдыха, а во время учебы в институте Черноморские санатории. Кстати, брат, как и все его товарищи, особенно духовики, студенческие годы не гнушался под халтуриванием, в самодеятельности на танцах свадьбах, а то и на похоронах. Работа в последнем, так сказать, жанре на студенческом жаргоне называлась, да и сейчас называется носить жмура. А если более культурно, пойти на спящую красавицу. Да простят небеса меня и заодно бедных студентов-халтурщиков за такое святотатство. Так вот, по окончании второго курса училища Женя устроился в Славяногорский пионерлагерь аккордеонистом-топером на один заезд. В середине заездов в лагере обычно устраивали так называемый родительский день, когда родители отдыхавших детей В данном случае работники угля посещали, как на экскурсии, свою ведомственную детскую здравницу. На такой родительский день вместе с мамой должен был поехать и я. И потому с нетерпением ждал, когда эта поездка совершится, а так как я никогда ни в каких лагерях в детстве не бывал и все каникулы проводил дома, то маленькое путешествие автобусом, час езды туда столько же обратно и три часа в лагере для меня представляло событие. Женю мы увидели и услышали сразу же по прибытии автобуса к воротам, украшенным знаменами. Дети встретили автобус сначала горнами и барабанами, а затем песней Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Брат аккомпанировал им на аккордеоне. После торжественной линейки и маленького детского концерта был не то завтрак, не то ужин. Скорее всего, закус, после чего все разбрелись кто куда. А мы с Женей и мамой пошли на футбольную площадку. Я бегом в ворота, знаю свое место. Брат волейбольным мячом, футбольный был для детворы еще слишком тяжел. Давай тренировать меня навесами и накатами. Стали собираться наблюдатели, большие и маленькие. И я, понятное дело, перед ними не хочу упасть в грязь лицом. прыгаю, парирую, падаю, хватаю намертво. Видя такой интерес к нам, Женя стал мне глазами подсказывать, куда собирается пробить. Это позволило ему бить сильнее, выше по углам и без ущерба для моей репутации непробиваемого вратаря. Подошли к воротам наблюдавшие ребята, стали просить, чтобы им тоже позволили ударить. Но Женя, дабы не смазать общее впечатление, решил навесить им на уши лапши, очень серьезно сказав: "Юра, основной вратарь городской команды младших школьников. А завтра в Донецке финальный матч кубка области. Если брат получит травму, то Артёмовск без него точно проиграет. Поэтому тренировка сегодня закончена, надо на завтра силы беречь. Ну можно мне хоть один разочек ударить?" жалобно чуть ли не пропищал какой-то малыш лет пяти 6 Ну разве что тебе? Последний удар, согласился улыбнувшись мой тренер. Я, так быстро завоевав репутацию вратаря-профессионала, деловито и важно становлюсь опять в ворота, не ожидая неприятностей от маленького футболиста и почти не глядя на мяч. А мальчуган вдруг разбежался, Да с близкого расстояния так неожиданно сильно для своей внешней комплекции пробил, что мяч попал мне в лоб, свалил меня в ворота, ударился о перекладину и упал прямо на мой живот. Все произошло так быстро, что я даже сам не понял, почему оказался на спине в воротах с мячом на животе. Но мяч, однако, я рефлекторно к животу прижал вовремя, и он не пересёк линию ворот. К облегчению моему и жененому. Ух ты, загудели, засмеялись зрители. Вот это удар. Да нет, ему забить практически невозможно, поспешил замять некоторый казус Женя. Мёртвая хватка. Да, думал я, стараясь побыстрее, но подостойнее удалиться с площадки. Не упади мне мяч на живот, получил бы я от писклявого карапуза настоящий нокаут. над сонным городом замигали звезды, словно сигналя всем земным существам, что пора по домам. Сколько ярких впечатлений подарил мне этот день, сколько в моей памяти проснулось воспоминаний, казавшихся в Москве просто ненужными. Я с упоением вдыхаю прохладный вечерний воздух, с удовольствием окунаясь в густую синеву неба, и звезды кажутся мне совсем близкими. А земля как будто растворяется во вселенной. Еще вчера я чувствовал себя в конец расстроенным роялем, почти разбитым с порванными струнами и поломанными клавишами. И что же произошло? Что изменилось за один день? Тем более, что изменилось к лучшему? Почему тот же самый старый мир смотрит на меня другими, совсем юными глазами? А я всей душой, не зная ответа на данные вопросы ничего не понимая, в сию минуту кричу ему: "Здравствуй! Почему тебя так долго не было? Мне тебя так недоставало, простого и ясного, бескрайнего и близкого, вечного и неповторимого!" И кто-то свыше улыбается и вдохновенно импровизирует на клавишах рояля моей пробудившейся к жизни, помолодевшей души. И рояль во мне, о чудо, уже не расстроенный и разбитый, а стройный и новый, переливающийся всеми цветами радуги и увлекающий своими искристыми божественными звуками все небо звездный танец. И в музыке этого танца я с радостью узнаю упоительно чистые женены мелодии, свободно парящие в дыхании вечности, проявляющиеся и исчезающие в ней. Я слышу чарующе светлый женин голос, исходящий из космической гармонии и растворяющийся в ней. Постепенно музыка стихает. Оркестровая тутти сменяется сольной каденцией рояля, спокойно заканчивающей этот внезапно закруживший вселенную звездный танец надежды. Примечание: тутти звучание полного состава оркестра. Итальянской. Конец примечания. Вот уже и рояль растворился в пианиссимо ночного неба и оставил в беззвучно звучащем эфире чистую ауру откровения, непостижимого, но понятного, скрытого, но открывшегося, необъяснимого и не нуждающегося в объяснениях. Спасибо тебе, родина, за то, что ты есть. За то, что даришь ты твоим певцам и зодчим свою музыку и свое творчество, за то, что ты поешь их голосами и творишь их вдохновением, за то, что твоя душа живет и любит, грустит и верит в душах детей твоих.